Глава десятая Адель могла поклясться, что чувствовала ночью тяжелую руку Натальи. Давид не обнимал, но желал ощущать ее присутствие. Утром ничего не изменилось. Распахнутые портьеры, строгий взгляд с требованием вставать на пробежку. Она, едва протерев глаза, неслась в ванную комнату. На все про все пять минут. В этот раз никто не приготовил спортивную одежду и кроссовки. Она схватила первое, что попалось под руку. Давид подавил улыбку, рассматривая, в чем спустилась Кулема, но хотя бы вовремя. Он снова не настаивал на быстром темпе, подстраиваясь под ее бег. В этот раз и пробежка далась легче, и настроение было замечательным. «Сможешь приготовить нам завтрак?» «Конечно». «Тогда 15 минут на душ и на кухню. Через час мы должны выехать в город». «Сегодня не надо в ЗАГС? Зачем так рано?» Адель осеклась, взглянув на лицо мужа. «Поняла. Так точно». Приложила она руку к виску, но шутку не оценили. «Постараюсь уложиться». Давид измерил ее властным взглядом. «Старания не нужны. Ты уложишься в час, иначе...» Она пожала плечами. «Накажешь». Он одобрительно кивнул. «Уже с полслова все понимаешь. Хорошим супругам не нужно для этого разговаривать». Адель проглотила усмешку. «Общаться еще меньше, значит вовсе молчать». Приготовить овощной салат, сделать нарезку, омлеты, тосты не заняло много времени. Холодильник забит продуктами. Экономка Светлана была отличной. Она торопилась, рисуя на веках стрелки, но уложилась вовремя. Они вместе с Давидом спускались по лестнице. Адель в этот раз выглядела по-деловому. Волосы уложены в незамысловатую прическу, серая юбка, карандаш, белая блузка, пиджак и туфли на удобном каблуке. Она совершенно забыла о спрятанной фотографии. Вечером придет несколько женщин. Посмотришь рекомендации, анкеты, проведешь собеседование. Отберешь двоих. Паша потом их пробьет. Требования? Одна будет отвечать за чистоту в доме и стирку. Вторая за наличие свежих продуктов. Должна хорошо готовить. Две новые женщины в доме. Сразу двух свет она не вынесет. Раньше... Давид перебил. Я жил один, теперь нас двое. Он приложил ладонь к пока плоскому животу жены. А скоро станет трое. Адель закусила губу. Привычку спорить надо в себе искоренять. Давид прошествовал мимо подогнанной крыльцу машины. Она следовала за ним, не задавая вопросов. Гадать, что тот решил показать ей с утра, бесполезно. Она вспомнила про обещанную машину и оказалась права. Большой гараж с рядами машин по обе стороны. Выбирай любую. Адель растерялась. Глаза разбежались. Сергей никогда не предоставлял ей возможность выбора. Что покупал, на том и ездила. Она обернулась к мужу, нуждаясь в совете. «Ты говорил, мне надо желтую?» «Тебе нужна яркая». Он кивнул на Порше. «Точно не хочешь красный?» «Сергей...» Давид зыркнул, услышав ненавистное имя. «Вот пусть жмот и посмотрит, на чем ты теперь рассекаешь». Он с усмешкой указал глазами на туфли жены. «Я уже говорил про хорошую интуицию. Прислушивайся к себе почаще». «Стандартное спасибо». А в душе все трепетало от нежности. Хотелось обхватить шею мужа руками, прижаться к груди, расцеловать в знак благодарности, но неизвестно, какой будет его реакция. Адель сияла, подгоняя под себя кресло и зеркала. Она осторожно выехала из гаража, направляясь к воротам. Давид тормознул ее возле своего Мерседеса. «Едешь за нами». Он кивнул на черный джип. «За тобой машина сопровождения. Не газуй и не вырывайся вперед». Сухим голосом но во взгляде забота. Помни про вчерашние угрозы». Аделина не смогла скрыть улыбку. «Куда мы сейчас?» «К адвокату. Оформлю на тебя дарственную, на кое-какое имущество. Ты должна быть уверена в завтрашнем дне». Адель старательно следила за дорогой. Она впервые ехала в кортеже. С ведущим Павлом можно было не напрягаться. Он удачно проскакивал светофоры или вставал перед ними первым. Она ловила любопытные взгляды мужчин-водителей. Ничего, кроме усмешек, они не вызывали. Адель успела повзрослеть за эти дни. Из глупой наивной девочки она превращалась в знающую себе цену хоть и покорную жену. На красивую картинку и пустые обещания ее больше не купить. Она заходила в кабинет адвоката Давида, никак не рассчитывая на то, что ей приготовили. Адель из брошенной провинциалки превращалась в богатую женщину, владелицу пакета акций холдинга, недвижимости в Москве и Подмосковье, и парочки перерабатывающих предприятий. При ней было составлено завещание Давида, по нему она становилась единственной наследницей всего движимого и недвижимого имущества мужа и его многочисленных счетов, а еще держателем основного пакета акций холдинга. Адель не удержалась от возгласа «Три дня назад стала нищей, а теперь снова богата». Мягкое возражение мужчины с седыми висками «Вы никогда не были бедной». Она с удивлением уставилась на адвоката. «В каком смысле?» «Я пробил все перед тем, как оформлять на вас дарственные. Адель Викторовна, вам принадлежит несколько предприятий холдинга и три крупных банковских вклада». «Что?» Она никак не могла прийти в себя. «Богатая нищая, выкинутая как ненужная вещь, слишком уж не укладывалась в характер расчетливого Сергея». «Неужели не удивилась его желанию запрятать тебя в психушку?» Давид качал головой. Объявил бы недееспособной, стал опекуном и забрал все себе. Адель приложила ладони к животу. А что бы он сделал с ее ребенком, раз Света беременна? Ярость и ненависть, как у любой самки, вставшей на защиту детеныша. А сейчас подаст на раздел имущества и половина твоя по закону, как все, что есть у него. Злость требовала большего. Но ты сказал, и повторю еще раз, мы заберем у него все. Адель выдула ноздри. Вот этот расклад устраивал ее полностью. Она еще не поняла, что в этот момент окончательно избавилась от любви к Сергею. Аделина снова подъезжала к офису на красном автомобиле, только в этот раз его стоимость в несколько раз выше. Она вышла из автомобиля и тут же попала в кольцо трех телохранителей. Давид улыбался, наблюдая, с каким превосходством во взгляде жена отвечала на смехавшимся прежде вслед служащим. «Даю полный карт-бланш. Составь список, кого больше не хочешь видеть». Будут уволены. Он поцеловал жену в губы, прежде чем разъехаться по разным этажам. В этот раз в спину смотрели с завистью, а в вздохе выражали сожаление, что не повезло вот так менять боссов в постели. Она заходила в отдел с высоко поднятой головой. Здравствуйте, гробовая тишина на короткое время. А вас разве не предупредили? Блондинка ее возраста дожевывала булку, запивая горячим кофе. О чем? «В вашем кабинете вчера вечером прорвало трубу, сейчас поменяют и сделают косметический ремонт». Адель смерила ее взглядом. «Вы кто?» «Аня, Анна Федоровна, ваш секретарь». «Вы уволены, Анна Федоровна», Аделина усмехнулась. «Предупредить меня должны были вы». Первая жаба в список соратниц Светланы была внесена и сразу же вычеркнута.